Информация, переданная Говоровым, жгла мне голову изнутри. За выходные я совершенно измучилась, потому что никак не могла принять решение, что же мне делать. Первой моей реакцией было, разумеется, позвонить Таганцеву, попросить его зайти ко мне и вдали от надкиных ушей вытрясти из него правду. Однако, немного подумав, я велела себе остыть и не пороть горячку. Нет, разумеется, я знала, что Никита не солгал. Он бы не действовал так грубо, потому что при некоторой нехватке моральных качеств был всё-таки человеком умным и способным просчитывать свои действия. Возводить напраслину на Костю он бы не стал, даже если бы у него имелся для этого весомый повод, а повода не наблюдалось. Не меня же он таким способом собрался возвращать. Значит, для начала нужно примириться с тем фактом, что Костя, пользуясь преимуществами своего начальнического положения, волевым усилием закрыл уголовное дело против человека, который взамен продал ему квартиру по явно заниженной цене. Другими словами, мне нужно было примириться с тем фактом, что Костя Таганцев, которого я знала, любила и уважала много лет, взял взятку. совершил должностное преступление. Задача казалась настолько невыполнимой, что я просто физически ощущала, что заболеваю. Вернувшись с встречи с Никитой в субботу, я рухнула в кровать, страдая от головной боли. Казалось, её разрывают тяжёлые мысли. Всё воскресенье я проспала. Сквозь сон лениво думая о том, что надо померить то ли температуру, то ли давление. Но так и не нашла сил встать. И сна меня выдёргивали лишь звонки близких, с которыми я разговаривала дело на бодрым голосом, чтобы не пугать их и не тратить на объяснение свои собственные силы. В понедельник с утра я нечеловеческим усилием выдрала себя из постели, хотя тело предлагало остаться дома, вызвать врача и взять больничный. Эту трусливую мысль я отогнала. Потому что работа не должна страдать от моего странного настроения и самочувствия. Тем более никаких объективных проблем со здоровьем у меня не было, лишь какой-то непонятный упадок сил. Так что надо не выдумывать, а спокойно доработать оставшиеся до отпуска 2 недели. И за это время придумать, как его провести, чтобы действительно набраться сил. А для этого переступить через себя и спросить у Виталия о его планах. а ещё за оставшееся до отпуска время разобраться с неприятностями Таганцева. На этом месте мне стало так жалко себя, что я села на кровать и заплакала. Впрочем, от удивления, что я так себя веду, слёзы высохли практически сразу. Нет, всё-таки Виталий Миронов, меньше, чем за год, сумел полностью изменить меня. Где это видно, чтобы жёсткая, выливая Е самостоятельная судья Кузнецова рыдала как институтка. Неужели я так быстро привыкла к тому, что все мои проблемы решаются по мановению волшебной мужской руки? Нет. Нужно срочно брать себя в свои собственные руки. Вытерев слёзы, я решительно встала с кровати, собралась и поехала на работу. Мой помощник Дима уже был на месте и, как всегда, колдовал над кофеваркой. чтобы поставить передо мной первую в этот день на работе на работе чашку кофе. Кофе, он сегодня принёс очередную порцию лимонного печенья по французскому рецепту, которое пекла его девушка Женя. Дима, вы же говорили, что уже нет таксикос. Вспомнила я и порадовалась, потому что хороший руководитель всегда помнит важные для своих подчинённых вещи. И что же, это не мешает ей печь печенье? Нет, Елена Сергеевна, наоборот. Она говорит, что запах выпечки её успокаивает. Она вчера сделала печенье и сама его съела практически в один присест. Так что пришлось вторую порцию ставить, чтобы нам с вами тоже хватило. Печенье действительно пахло уморительно, да и на вкус было отличным. Я с удовольствием съела несколько штук, чувствуя, что, пожалуй, оживаю. Вот только тревожные мысли, связанные с Таганцевым, по-прежнему не давали мне покоя. Не с Димой же их обсуждать. Я тяжело вздохнула и взглянула на часы. До начала первого заседания оставалось десять минут. Отставив чашку, я вытащила телефон и набрала номер Таганцева. Когда он взял трубку, я не приминула отметить, что голос у него тоже, несмотря на утро, уставший. Да, «Тяжела ты, шапка Мономаха». Впрочем, я так на Костю злилась, что мне его было совсем не жалко. «Та «Да, Лена», — ответил он, — «ты что-то хотела? Если срочно, то говори, потому что у меня совещание через десять минут. А у меня заседание. Но в десять минут я уложусь. Я даже в одну уложусь. Кость, мне нужно с тобой поговорить». «Так ты же говоришь», — усмехнулся он. Нет. Мне нужно встретиться и поговорить, сказала я, не намериваясь поддерживать шутливый тон. Что-то случилось с кем-то из наших? Нет, с нашими всё в порядке, успокоила его я. Это исключительно рабочий вопрос. Хорошо. По голосу было слышно, что насторожившийся пёс расслабился. Только давай не сегодня. Понедельник день тяжёлый, сама понимаешь. Да, хорошо. А когда? В том-то и дело, что я не знаю, когда. Голос в трубке стал совсем мрачен. При моей нынешней работе я совершенно не могу ничего планировать. Я понятия не имею, во сколько освобожусь. Сегодня, завтра, послезавтра. День не имеет значения. Меня скоро Наташка из дома выгонит. Зачем ей муж, который приходит домой только спать и при этом находится в таком состоянии, что не может даже говорить. Про всё остальное я вообще молчу. Мне всё равно, когда ты со мной поговоришь. Лишь бы это случилось как можно скорее, потому что тема для разговора действительно важная. Мой график, ты знаешь. Живём мы с тобой в соседних подъездах. Так что просто предупреди, что заедешь, и я буду тебя ждать. Если будет надо, то даже встречу с Виталием перенесу. Значит, вопрос и впрям серьёзный. Сделал вполне логичный вывод Таганцев. Всё-таки он был хорошим опером. Ладно. Сегодня точно нет. Так что можешь планировать вечер на своё усмотрение без всяких жертв со своей стороны. А завтра постараюсь зайти к тебе часового в 8. Если что-то поменяется, предупрежу. Хорошо. И я постараюсь выстроить свой завтрашний день так, чтобы быть дома к 8. И да, Костя, для начала не говори Натке о нашем разговоре. Да я уже понял, откликнулся Таганцев. Всё, Лена, я пошёл. У меня люди. Немного успокоившись, я тоже погрузилась в повседневную круговерть, из которой меня вырвал Виталий. Любимая женщина, согласится поужинать со мной сегодня? спросил весёлый голос в трубке. А то я из-за командировки слишком долго её не видел. На мгновение у меня мелькнула странная мысль отказаться. Меня тянуло домой, поближе к кровати. Но мы действительно не виделись несколько дней, а на завтра я назначил встречу Косте. Нет, откладывать некуда, да и не зачем. Вообще, пусть и мимолётное, но нежелание видеть Виталия меня испугало, потому что до этого любые его предложения ни разу не вызывали у меня ничего, кроме искренней радости. Конечно, я с удовольствием с тобой поужинаю, ответила я. И мы договорились, что Миронов заберёт меня после работы, а завтра утром привезёт обратно. Не успела я положить трубку, как мне позвонила Сашка. Она собиралась в выходные ко мне домой заскочить, если сможет. Мам, я хотела вчера с тобой повидаться и даже приехала в мой район, но Фома быстро освободился и отвёз меня обратно, так что я тебя не дождалась, зажурчал в трубке родной голос. И сегодня я не смогу приехать. Ладно, тем более я после работы поеду к Виталию, сказала я. До сих пор признание, что я собираюсь провести ночь с мужчиной, давалось мне нелегко. Всё-таки надо признать, что я ханжа. Хорошо, тогда увидимся завтра. Завтра у меня вечером назначена важная деловая встреча. Мать, у тебя на родную дочь время есть? Дело навозмутилось Сашка. А кто не смог в выходные? Тут же парировала я. Сань, давай я заеду к вам в среду после работы. Ну, или если хотите, вы приедете ко мне. К концу дня я испытала какой-то подъём. От того, что завтра я переговорю с Костей, мне реально стало легче. Да и предстоящий вечер не предвещал ничего, кроме приятных сюрпризов. В половине 8 я вышла с работы и села в автомобиль, уже ожидающего меня Миронова. Куда поедем? Ко мне? Я уже купил всё для тихого семейного ужина. Решил, что в понедельник вечером ты вряд ли захочешь идти в ресторан. Лучше побыть в спокойной атмосфере, чтобы ты могла отдохнуть и расслабиться. Ты идеален, улыбнулась я. Не перестаю благодарить судьбу за то, что мне так с тобой повезло. Это мне с тобой повезло. Ты выглядишь усталой. Что-то случилось? Сама не знаю, призналась я. С одной стороны, у меня через 2 недели отпуск. И я себя чувствую именно как человек, который нормально не отдыхал уже больше года. С другой, я тут узнала кое-что тревожащее меня, и мне нужно переварить эту информацию. Отпуск через 2 недели. Лена, почему ты мне об этом не сказала? Я, конечно, сам хорош. Совершенно упустил из виду, что у вас отпуск по графику, а не как у нас бизнесменов. Это мы, когда захотим, тогда и можем отправляться отдыхать. Так, я срочно пересмотрю свой график, чтобы выкроить время на отдых вдвоём. Ты уже придумала, где хочешь отдыхать? Я засмеялась, потому что мне вдруг стало удивительно легко. И почему я боялась спросить про отпуск? Ясно же, что сидящий рядом со мной человек, уверенно ведущий машину, всё делает для того, чтобы мне было хорошо. Виталий, да как я могу это придумать? После того, как ты выкупил мою сестру, а вместе с ней ещё 6 человек из Манзанейской тюрьмы, мне неудобно обременять тебя ещё одним моим отпуском. Что за глупости? Возмутился мой спутник. Я себя радую отпуском с тобой, а не обременяю. Ладно. Я завтра посмотрю варианты и предложу тебе на выбор. Хорошо ещё, что ты сказала мне об этом за 2 недели, а не накануне. Лена, давай договоримся, что у нас не будет секретов друг от друга. Хорошо, покладисто согласилась я. Кажется, вопрос с отпуском решался, причём весьма выгодно для меня. Так, переходим ко второму вопросу. Что именно тебя встревожило? Ну да, Этот человек не упускал из виду ни одной мелочи. Виталий. Я не уверена, что уже могу об этом говорить. Лена. В его голосе прозвучал упрёк. Мы же с тобой только что договорились ничего не скрывать. Если что-то тебя волнует настолько, что на тебе нет лица, то я должен об этом знать. Да, конечно, но это касается не меня. А кого? Сашки, опять Натки Нет, Костя. Таганцева искренне удивился Миронов. А с ним-то что может быть, не слава богу. Что? На новой работе коллеги задирают или дел слишком много? Нет. Дело не в этом. А в чём? Понимаешь, ко мне приходил Говоров. Что? Он опять посмел тебя беспокоить? Я же, кажется, дохочего объяснил ему, что этого не нужно делать. Подожди. Он приходил с добрыми намерениями. Оказывается, он перевёлся в прокуратуру Северо-Восточного округа, а потому оказался в курсе того, что Костя воспользовался своим служебным положением и закрыл одно уголовное дело. Так. Лицо Виталия стало максимально серьёзным. И самое ужасное, что по словам Говорова, он сделал это не просто так, а за взятку. точнее за квартиру, ту самую, в которой они сейчас живут. Лена, в голосе Виталия был протест. Я невольно запнулась. Что? Остановись. Ты сама-то слышишь, что говоришь? Лена, ты же знаешь Таганцева. Он честнейший человек, а Говоров подонок. Нет, это определение к Никити не подходит, возразила я. И он был очень убедителен, когда рассказывал мне суть дела. Факт остаётся фактом. Таганцев купил квартиру в моём районе по подозрительно низкой цене, после чего поспособствовал закрытию уголовного дела против владельца строительной фирмы, которая и продала ему квартиру. Странное совпадение, ты не находишь? Нет, не нахожу. Тем более, что эту квартиру для ребят нашёл я, и о цене договаривался тоже я. Она, конечно, довольно выгодная, но ни о каких особенных преференциях речи не шло. Андрей продал её по себестоимости, потому что довольно долго не мог найти покупателя, а последняя непроданная квартира мешала ему закрыть проект. С учётом того, что я одновременно привёл к нему сразу двух покупателей, То есть фактически речь шла об опте. Он сделал хорошую скидку. Её можно было разделить на две квартиры. Но я выкупил твою за полную стоимость, а вся возможная скидка перешла на квартиру для Натки. Другими словами, не было никакой взятки. Твой Таганцев совершенно чист. Но уголовное это дело он закрыл. Чуть не закричала я. Если все переговоры по покупке их квартиры вёл ты, то как Таганцев вышел на этого занозина? Почему он вообще полез в это дело? Заканчивая вопрос, я уже знала ответ. Озарение было таким страшным, что я на мгновение перестала дышать. "Виталий, скажи мне, это ты их свёл?" спросила я. "Только не ври. Мы же договорились говорить друг другу правду". Это ты познакомил Таганцева с Занозиным и попросил закрыть дело, а взамен предложил Косте выгодный вариант обмена жилья. Ты знал, что он ищет новую квартиру, и всё это придумал, а он не смог тебе отказать, потому что ты это ты. Лена, успокойся. В голосе Миронова появились железные нотки. Тебя сейчас занесёт Бог знает в какие дебри. Я не сделал ничего предосудительного. И Таганцев тоже не сделал. Я давно знаю Занозина. Он бизнесмен до мозга костей. Но при этом порядочный человек, никогда не переступающий черту закона. Уголовное дело против него было инспирировано. И Костя, подняв документы, это понял. Я открыла рот, чтобы сказать, что оперативники в ходе работы обнаружили какие-то другие махинации Занозина – А Костя одним махом вывел его из-под удара, но тут же снова его закрыла. В данной ситуации Миронов был человеком, играющим на стороне Занозина. И все мы находились в ситуации, когда мой любовник уговорил мужа моей сестры закрыть уголовное дело против человека, в квартирах которого мы обе сейчас и жили. От осознания непоправимости случившегося меня начала бить крупная дрожь. Витали Останови машину. Что? Лена, не сходи с ума. Пожалуйста, останови машину. Я старалась говорить ровным голосом, хотя внутри у меня всё кипело. Поглядев на моё лицо, Миронов подъехал к тротуару и остановился. Лена, успокойся. Сейчас мы приедем ко мне, выпьем по бокалу вина и поговорим. Нет. Ты поедешь к себе один, а я поеду к тебе. Мне нужно подумать. И до того, как я завтра поговорю с Костей, с тобой я ничего обсуждать не стану. Лена я отстегнула ремень, выбралась из машины и громко хлопнула дверцей. Что творилось у меня на душе, не описать словами. Я чувствовала себя как человек, на голову которого только что выплеснули огромный ушат ледяной воды. За эти месяцы, что мы встречались, Виталий Миронов сумел выстроить для меня новый мир, в котором мне было так хорошо и комфортно, что я позволила себе расслабиться и забыть о том, что старый жестокий и расчётливый мир тоже никуда не делся. А успешный бизнесмен и настоящий деятель Смиронов, разумеется, является его частью, поскольку иначе не смог бы добиться всего того, что сейчас у него есть. Сеть косметологических клиник в Москве в Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре и Бог знает где ещё не могла взяться ниоткуда. Чтобы её придумать, развернуть, а потом поддерживать, нужно было быть настоящей акулой бизнеса. А такая акула не могла видеть ничего зазорного в том, чтобы попытаться с помощью знакомого мента, внезапно получившего повышение по службе и волюю судьбы попавшего в нужное управление внутренних дел, закрыть уголовное дело против своего приятеля, с которого в качестве расчёта взять две квартиры по привлекательной цене. Одну для самого мента, а другую для своей любовницы, к слову, судьи. Никогда раньше перспектива увольнения не маячила передо мной с большей ясностью. Не оглядываясь на Миронова, который, кажется, выбрался из машины и был готов бежать за мной по улице, Я поскорее устремилась прочь, чтобы оказаться как можно дальше от него и его автомобиля. Нырнула в какой-то торговый центр, чтобы смешаться с потоком спешащих после работы по своим делам покупателей. На эскалаторе поднялась сначала на второй этаж, потом на третий. В окно я увидела, как машина Виталия медленно отъехала от тротуара и, встроившись в поток машин, двинулась прочь. Я остановилась и перевела дух. Как бы то ни было, преследовать он меня явно не собирался. Видимо, у меня было настолько опрокинутое лицо, что на меня оборачивались люди. Я спустилась вниз, вышла из торгового центра, вызвала такси и упала на заднее сиденье. По уму нужно было вернуться к работе и забрать машину, но я понимала, что сейчас не в состоянии сесть за руль, а потому отправилась домой. Домой. Основной вопрос, который мне предстояло решить в связи с открывшимися обстоятельствами, касался как раз моей новой квартиры, которую я успела полюбить. Это двухкомнатное гнёздышко, продуманное до мелочей, комфортное, удобное, а главное, впервые в жизни моё компрометировало меня, поскольку было не заработано, а получено неправедным путём. Чем я только думала, когда изначально согласилась принять такой дорогой до неприличия подарок? Почему хорошенечко не разузнала степень прозрачности его приобретения? Как не обратила внимание на странное совпадение, что для Натки с Таганцевым нашлась квартира в том же доме? Почему сразу не поняла, что Миронов к этому причастен? Что ж, для завтрашнего разговора с Таганцевым У меня уже накопилось достаточное количество вопросов. Сутки я провела словно в тумане. Несколько раз звонил Виталий. Но сначала я не брала трубку, поставив телефон в беззвучный режим и глядя на переливающееся то и дело в приступе очередного вызова экран. Текстовые сообщения, которые он начал мне присылать, поняв, что я не отвечу, я тоже не читала. А позже, чтобы избежать соблазна И вовсе выключила телефон. До утра меня никому было искать. Ночь я провела без сна и в слезах, а потом встала совсем разбитая, но всё же поехала на работу, потому что иначе поступить не могла. "Что с вами, Елена Сергеевна?" спросил меня верный Дима, бросив взгляд на моё измученное, с синяками под глазами лицо. "Заболели?" "Нет, спала плохо." А я наоборот, отлично выспался. Женька с её токсикозом спать ложится в 9:00 вечера. Ну и я вместе с ней. Не хочу её одну оставлять, пусть и во сне. Она смеётся, что мы два сурка. А я говорю, что лучше спать, пока есть такая возможность. Вот родится ребёнок, и у нас её точно не будет. А она говорит, что выспаться про запас ещё никому не удавалось. А я: Дима, пожалуйста, Давай отложим на потом вот эти ваши а я, а она. Вы не думаете, что мне не интересно? Просто голова болит, и стрекот голоса меня раздражает. Простите, Елена Сергеевна, смутился Дима. Я как-то не подумал. Телефон я включила только днём, в перерыве между заседаниями. К счастью, мне никто из родных не звонил. Все занимались своими делами. Непринятых звонков от Миронова оказалось 5. Они прочитанных сообщений 28. Я решительно отложила телефон. Сначала я поговорю с Костей, чтобы видеть картину целиком, а уже потом прочитаю всё то, что Виталий считает нужным мне сказать. Вторник тянулся бесконечно, но всё-таки закончился. Отпустив Диму, который тут же радостно убежал к своей Женьке, я позвонила Сашке, чтобы убедиться, что у неё всё в порядке, и поехала домой. До встречи с Костей оставалось чуть больше часа. Таганцев приехал вовремя. Вид у него был уставший. Покормишь? спросил он с порога. Я сегодня без обеда. Жрать хочется, сил нет. Была мысль заскочить домой и поесть, но мне бы потом не объяснить было Натке, куда я пошёл, а ты же настаивала на том, что наша встреча конфиденциальна. Вот я и не стал полиция. Пойдём посмотрим, что есть в моём холодильнике. Правда, предупреждаю, что особых разносолов не имеется. И да. Это правильно, что ты ничего не стал говорить, Натки. Лена, что-то случилось? Костя прошёл в кухню, сел за стол. Глаза у него были цепкие, внимательные. Да, случилось. Но что именно ты мне расскажешь? Не понимаю. Я поставила перед ним остатки какой-то еды, которую готовила себе ещё в воскресенье. Самой мне есть совсем не хотелось, хотя от голода немного подташнивало. Костя накинулся на еду с аппетитом очень голодного человека, а я принялась рассказывать о том, что узнала от Никиты Говорова, не умолчав и о вчерашней размолвке с Мироновым. Чем дольше я говорила, тем медленнее ел Костя. Под конец совсем отложив вилку в сторону. Лицо у него было, как у побитой собаки. Мои последние надежды на то, что Говоров соврал, а Виталий не стал спорить, потому что был не в курсе происходящего, развеивались как дым. Нет. Всё, всё случившееся было правдой. И оставалось понять, как с этой правдой жить дальше. Лена, я не знаю, что тебе сказать. Признался Костя, когда я закончила. Это словно морок какой-то. Мне даже в голову никогда не приходило, что я могу так выляпаться. Но я тебе даю честное слово, что уголовное дело изучил от корки до корки. Там действительно не было ничего, за что этого самого Занозина можно было взять за задницу. Всё чисто, клянусь. Иначе я бы ни за что не стал идти против закона и своей совести. Лена Ты же меня знаешь. Знаю, кивнула я. Поэтому и удивляюсь. Костя, Никита сказал, что дело изначально было инспирировано, но те, кто его вёл, вышли на какие-то настоящие мутные дела занозино, понимаешь? Связаны, кстати, с Аферой и с коммунальными платежами, которые так сильно волнуют твою активную жену, что она, по-моему, работу забросила. Всё выводит местное управление ТСЖ на чистую воду. И с учётом открывшихся обстоятельств, тут главное не выйти на самого себя. То есть на тебя, Костя. Вот что. Я завтра же затребую из архива это дело и снова хорошенечко его изучу сам. Если я увижу в нём что-то подозрительное, то отзову своё поручение. Дело будет возбуждено снова. А внутренняя проверка Говоров сказал, что её вот-вот возбудят в отношении тебя. Ну бегать я от неё не буду. Голос Таганцева стал жёстким. Именно таким я его знала и любила. Напортачил, отвечай. Это всегда было моим кредо. Ничего и не изменилось. Костя, у меня есть к тебе ещё один вопрос, сказала я. Не самый приятный и, наверное, бьющее по самолюбию. Ничего. Моё самолюбие сегодня уже растёрто в прах и уничтожено. Улыбнулся Таганцев. Улыбка у него вышла грустная. Уголовное дело за Нозиным рассматривалось в Северо-Восточном управлении. Как так получилось, что тебя перевели работать именно сюда? Взгляд Кости стал растерянным. Я не знаю. Наконец, сказал он. Я думал, что Виталий, узнав о моём назначении, просто подсуетился с квартирой, чтобы помочь занозину. Точнее, с квартирами. Ты уж извини, Лен, но твоя квартира была куплена для того, чтобы показать нам мой район и его возможности. Я это понимаю, сказала я спокойно. А потом собираюсь вернуть квартиру Виталию. Ты не торопишься? Может быть, для начала нужно всё хорошенечко обдумать? Всё-таки он действительно тебя любит, и этот подарок ты заслужила. Действительно, согласилась я. Вот только жить в комплексе, построенном господином Занозиным, я не хочу. Я верну Виталию эту квартиру, перееду снова к Сашке. В конце концов, совсем недавно мы прекрасно там помещались. Так что ничего страшного не случится. Небо на землю точно не упадёт. Но разговор сейчас не обо мне. Костя, как ты считаешь, Виталий мог приложить руку к тому, чтобы тебя повысили по службе, дали внеочередное звание, да ещё перевели на полковничью должность, хотя ты только-только стал всего-навсего майором. Что, если операция по спасению Занозина гораздо масштабнее, чем мы думаем? «Всё может быть», — вздохнул Костя. «По крайней мере, я уже ничему не удивлюсь. То, что с моим назначением много странного, было понятно с самого начала. Мне и ребята намекали, что я счастливчик, у которого вдруг обнаружилась мохнатая лапа. Я всё ломал голову, кто бы это мог оказать мне такую шикарную протекцию, но так и не придумал. Кроме того, приятно же думать, что... что твои деловые качества наконец-то заметили, а потому начали двигать по служебной лестнице исключительно за собственные заслуги. Приятно, согласилась я. Здоровые мужские амбиции в конце концов есть даже у такого антикарьериста, как ты. Лена, я обещаю, что с этим разберусь. Костя встал из-за стола. и буду держать тебя в курсе, разумеется. Натки пока говорить не буду, потому что у неё и так забот хватает. Тебе спасибо, что предупредила. И, пожалуйста, не принимай опрометчивых решений по поводу Виталия. Не делай резких шагов, после которых уже ничего нельзя будет отыграть назад. Он неплохой человек. Ты сама это знаешь. Натки помог, незнакомых людей спас. Знаю. согласилась я. Вот только мы с ним с разных планет. Я с той, где главенствуют закон и порядок. А он с той, где все дела решаются по звонку благодаря наработанным связям. Эти планеты вращаются на разных орбитах, а потому пересечься не могут. Мне какое-то время казалось, что это возможно, потому что очень хотелось пожить в сказке, о которой мечтает каждая женщина, Пусть даже такая сильная и самостоятельная, как я. А может, особенно такая. Но нет. Запад есть запад, восток есть восток. И вместе им не сойтись. Ещё раз прошу тебя подумать, сказал Костя и ушёл. А я вымыла посуду, переоделась в пижаму, рухнула в постель и открыла сообщение Виталия. В его части он не пытался оправдываться или что-то объяснить. Просто писал, что нам нужно встретиться и поговорить, так же как и Костя просил не принимать скоропалительных решений. Я набила короткий ответ, что согласна встретиться для того, чтобы обсудить, как вернуть ему подаренную квартиру. Он тут же прислал сообщение, что ни за что не примет обратно свой подарок и чтобы я даже не думала об этом. Лена Я тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой. Такое сообщение пришло следом. Прочитав его, я не выдержала и заплакала. Сбывалась моя самая большая и заветная мечта. Так уж получилось, что за 40 лет своей жизни я ни разу не получала предложения и ни разу не была замужем. Ещё совсем недавно я уверяла, что это совсем меня не смущает. Хотя в глубине души я, как и любая другая женщина, всё равно мечтала о присловутом штампе в паспорте и семье, в которой ждут по вечерам. И вот дождалась. Виталий Миронов казался ожившей мечтой, присловутым принцем на белом коне, от которого я видела только хорошее. Я действительно полюбила этого мужчину и была уверена, что смогу быть с ним счастлива. Я надеялась, что он сделает мне предложение, наверное, с того самого дня, как впервые увидела его, по стечению обстоятельств именно на свадьбе, с свадьбе Натки и Таганцева. И вот сейчас у меня перед глазами расплывались от слёз строчки сообщения, которое делало мою мечту такой близкой, такой возможной. И одновременно я ещё никогда не была от неё так далека, как сейчас. Я не могла выйти замуж за человека, который вынудил Костю злоупотребить служебным положением, что черевато внутренним расследованием, отстранением от должности и позором. Я не могла выйти замуж за человека, выстроившего хитроумную комбинацию, в которой использовалась бытовая неустроенность моя и Таганцевых. Я не могла выйти замуж за человека, который играл с другими людьми в своих интересах. двигая их, как фигуры на шахматной доске. Я не могла, потому что иначе это была бы уже не я. Не судья Кузнецова, всю жизнь поступающая так, как велят закон, честь, совесть, правила приличия. Такой меня воспитали родители, и другой я уже не стану. Как бы мне ни хотелось укрыться от житейских бурь за надёжной мужской спиной. Что ж, главное В любой ситуации сохраните себя, а также чувство гордости и самоуважения. Никакая роскошь, квартиры, машины и поездки в отпуск этого не заменят. Я вытерла слёзы, глубоко вздохнула и написала ответным сообщением: "Прости, Виталий, но я не смогу выйти за тебя замуж". Отбросив телефон, я погрузилась в размышления о том, как именно вернуть подаренную мне квартиру, чтобы не оставить Миронову ни малейшего шанса этого избежать. Первым делом мне нужно было освободить в мгновение ставшую чужой квартиру от своих вещей. Сюда я перевозила их почти месяц. Теперь такого запаса времени у меня не было. Немного подумав, я решила, что за оставшиеся до отпуска 10 дней «Оформлю все необходимые бумаги, а, собственно, переездом займусь уже в отпуске, тем более что в нём мне опять будет совершенно нечем заняться». Вновь подступившие слёзы снова вызвали спазмы в урчащем от голода желудке. Я рванула в ванную комнату и долго стояла над раковиной, выворачивая наизнанку, совершенно пустое нутро. Наконец спазмы стихли. Я прополоскала горчащий рот, села на плитке пола и заревела уже по-настоящему. Впервые за очень долгое время мне было себя нестерпимо жалко.